наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник» Конюх Фёдоров. Путешествие шестое. Гримпинская трясина. День первый. Мы находимся в Англии, в 11 километрах от города Дартмур. Здесь начинаются знаменитые торфяные болота, описанные Артуром Конан-Дойлом в повести «Собака Баскервилли как гримпинская трясина». Скажите, Конюх, что будет происходить в этой экспедиции? «Буду пересекать болото вдоль». 180 километров Жидкой, чрякающей, грязной жижи Я ее буду пересекать И первым из людей это сделаю Если, конечно, не засосет А если засосет? Тогда не пересеку Вот, для перехода буду использовать Такие специальные э, Приспособления э, Ёлки, как же они называются-то? Ну, такие длинные э, Как на шарнирах Ну, к книзу она так утоньшается И к ней еще пределно Такая платформочка А на конце пять отросточков Вот, чтобы равновесие держать Знаете, конь, то, что вы описываете Очень напоминает ноги О, точно, корреспондент, ноги Да, так их многие называют Что только ноги будете использовать И все? А ты что хочешь? Чтобы я на этих шел? А, ну как же их? Фу, да ну знаешь Ну, ну тоже, как эти, которые ты сказал а, Только сверху Руки О, руки, точно «Ты извини, корреспондент, просто ударила меня сильно недавно в экспедиции, открутил мачту, хотел узнать, за счет чего она стоит. Оказалось, за счет болта, который я открутил. Бежал от нее, но она меня опередила». Вот, э, а мы о чем с тобой, корреспондент, говорим? Вы по болоту собираетесь идти Ты смотри, а что так? А никто еще не ходил О, так и не надо, опасно же, может засосать А как я пойду? Ну, с помощью этих, которые, э, ну, вы же сами сказали э, Когда? Когда? Э -э -э. В общем, наше радио продолжит следить за путешествием Конюка Федорова Слушайте нас завтра Ноги! Вот же корреспондент, а ты говоришь, ноги!